«Да куда приходят-то?» — не понял Стефик. «Я же говорю, на телевидении!» — разозлился Збиня из-за непонятливости брата. Хотя ничего подобного пока не сказал. «И надо только найти подходы к тем, кто у них обязан заниматься письмами. А у меня, как назло, нет ни одного знакомого на телевидении». «А та, что живет в доме напротив нас?» «Какая?» — удивился Збиня. «Ну да!» что ведет передачи для детей, я по лицу узнал. И уверен, она с нами на одной улице живет. Может, в гости кому приходила? Какие гости, если мусор выносит и с собакой гуляет? А, ну тогда факт, живет. Вот только как с ней познакомиться? А это мое дело, оживился Стефик. Гарантирую, завтра же мы с ней будем лучшими друзьями. И Зютыка познакомим. Он, знаешь, за Марки готов все сделать. Слушай, вдруг подозрительно спросил брат, а ты не откроешь какой-нибудь номер? Тебе какое дело? Обиделся Стефак. Главное познакомиться, так ведь, чтобы нам разрешили помочь им с письмами разбираться. Наверняка у них завал а потом договоримся, как встанем помогать. Или домой нам дадут, или к ним в редакцию будем приходить. А если наша соседка ничего общего с письмами не имеет? Главное, на телевидении работает. Через нее выйдем на тех, кто имеет. А уж с ними разберемся. «Оглушить, например, схватить мешок с письмами», — фантазировал Стефик. Старший брат призвал сопляка к порядку. Я тебя оглушу, так и знал, кроме глупостей, ничего в твою дурацкую башку не придет. Наоборот, как-то к ним подлизаться, чем-то помочь, что-то сделать такое для них, ну, не знаю. Посмотрю по обстоятельствам, пообещал Стефик. Ладно, без применения силы, предоставь это мне. У старшего брата хватило ума не вникать в детали плана младшего. Они договорились, что на вахту придетоке младший заступит в пять часов и разошлись. Стефок приступил к операции. Свою старую рогатку он нашел без особого труда, но резина уже никуда не годилась. Рассыпалась прямо в пальцах. Мальчик установил местонахождение родителей. Мать, как всегда, крутилась на кухне. Отец, как всегда, прочно засел перед телевизором в комнате. Можно действовать свободно. Двух секунд хватило для того, чтобы разыскать в комоде спальни новые отцовские подтяжки. Импортные, отцовская гордость и предмет хвастовства. Производство Woody Brothers. Отец очень дорожил ими и надевал только по праздничным дням. И в самом деле подтяжки оказались самого высокого качества. Эластичность их соответствовала мировым стандартам а в металлические застежки на них очень хорошо просовывались пальцы. Мальчик отдавал себе отчет, какая это ценная вещь, и что будет, если их испортить. Но он вовсе не собирался их портить. Воспользоваться разок и незаметно положить на место. Вот и все. Много времени заняли поиски подходящего камня. Ведь он должен быть не слишком маленький, не слишком большой, не корявый и не рассыпающийся на лету. Наконец, подходящий камень нашелся. Даже два камня. Теперь оставалось только наметить цель. Окно квартиры, диктор телевидения. Выяснилось, что Стефак ее фамилию забыл. Ну и что с того, что сотни раз смотрел ее передачу? кому нужна фамилия редактора или ведущего? Надо отыскать. Мальчик вернулся домой на цыпочках за спиной все еще сидящего перед телевизором отца, пробрался в телепрограмме, схватил газету и отыскал нужную передачу для детей. Оказалось, фамилия ведущего или редактора и телевидению не нужна. В программе только время и название передачи. Там внизу Наверняка висит список жильцов. Стефок прочтет и по квартире вычислит. Или вспомнит, ведь он же много раз слышал ее фамилию.